В обеденный перерыв того дня Тация пошел в учительскую, чтобы найти профессора Дженнифер Смит. Для проведения экспериментов вне школьного плана надлежало подать письменное заявление «Если это часть клубной деятельности, то консультанту клуба. Если это независимый эксперимент вне клубной деятельности, то ответственному за класс учителю. Если учителей нет из-за принадлежности ко второму потоку, то пойти в учительскую. Ни один эксперимент нельзя было провести без разрешения школы». Когда Дженнифер посмотрела на список заклинаний в начале заявления, которые должны быть использованы, она неожиданно подняла брови. «Контроль гравитации, контроль силы Кулона, четырёхфазовый переход, фильтр гамма-излучения и нейтронный барьер. Швакун, вы намерены сделать эксперимент с лазерной пушкой высокой мощности? Нет, что-то подобное я делать не собираюсь». Простодушно ответил таца не было нужды придавать ответу странный вид. Но он, не подумав, выбрал фразу клише, потому что вопрос оказался неожиданным. Когда он составлял список предложенных им магических комбинаций, он не знал, что их можно использовать для завершения лазерного устройства, которое использует реактор ядерного синтеза, пока Дженнифер не указала ему на это. Однако Дженнифер даже не слушала ответацию, поэтому они, может быть, были похожи. Ее вопрос был своего рода монологом. Глаза Дженнифер были прикованы к письменному заявлению. «Субъект эксперимента чрезвычайно амбициозен». А Дженнифер отвела взгляд от электронной бумаги и посмотрела на стоявшего в стороне Тацу: «Можешь гарантировать безопасность?» «По моим расчетам, могу». Ответ Тацию мог показаться безответственным, но Дженнифер не бронила его за это. Вся суть эксперимента в том, чтобы определить, станет ли теория явью. Остановить эксперимент, потому что неизвестно, безопасен ли он, то же самое, что поставить телегу впереди лошади. Она была ученым. Которая никогда не сделают такую глупость. На прошлогоднем конкурсе диссертации в презентации этой школы была использована цепная реакция протона с протоном, дабы избежать выброса нейтронного излучения. Почему в этом эксперименте используется реакция тяжелого водорода? Конечно, это не значило, что она не учитывает риски. Риски следует сводить к минимуму расчетами. А Дженнифер всегда так считала. Сама собой разумеется, тот Татсё тоже так считал. Он не колебался с ответом. Условия для исполнения оригинальной цепной реакции протона с протоном были слишком суровыми для источника энергии. Методы в эксперименте Этихару Сэмпай возможны и были гарантией успешного контроля реакции, но если брать в расчет выгоду энергетического реактора, я считаю, что его мощность слишком мала, чтобы продать вклад в технику. С другой стороны, с цепной реакции протона с протоном опасность радиации небольшая, если только нейтроны не вырвутся наружу. Некоторое время Дженнифер молча обдумывала ответацию, затем скрестила руки. Поняла. Я не могу давать разрешение по своему усмотрению. Заявление будет рассмотрено, решение должно быть вынесено к концу школьного дня. Спасибо вам. И ещё, пожалуйста, не говорите никому об эксперименте. Татсу и не думал, что сможет немедленно получить разрешение на использование комнаты для экспериментов с радиацией на территории школы. Добавив несколько слов, он поклонился Дженнифер на прощание. Так ты получил разрешение на эксперимент? После школы в комнате школьного совета Тация, которого озадачила Азуса этим вопросом, показала письменное заявление с электронной подписью директора школы. Будет одно условие, а так эксперимент был утвержден. «Условие?» — спросил у Азуса, услышав это, оторвала взгляд от электронной бумаги с письменным заявлением. Естественно, будет наблюдать учитель. Это и есть условие». Ясно? Тогда кто будет с нами работать? спросил Сори, но тут прозвучал сигнал о том, что пришел посетитель. Цузура сенсей он как раз пришел сюда на собрание. Миюки, посмотревшая на монитор, повернулась кругом и ответила ей сори. Изуми быстро встала, она не казалась такой уж энергичной, однако, как единственной первогодке, для нее было правильно подойти к двери и поприветствовать профессора Цузуру. С появлением Цузуры деятельность школьного совета временно прекратилась, и изуми, которая была в середине обучения процедурам школьного совета, тоже остановила свое занятие и пошла к столу для собрания. Цузура сел туда, где обычно сидит президент школьного совета, и комната школьного совета быстро стала местом для обсуждения эксперимента. Конечно, Татси, который спланировал эксперимент, также надеялся на помощь членов совета. Он, не говоря причины, попросил их с ним здесь встретиться. «Я прочитал протокол эксперимента. Думаю, это интересный подход». Промочив горло чаем, который подала Пикси, Цузура начал. «Итак, Шибакун, ты уже распределил обязанности?» под обязанностями он имел в виду, кто какую магию будет исполнять. В эксперименте нужно будет использовать контроль гравитации, контроль силы кулона, изменение агрегатного состояния вещества, фильтр гамма-излучения, нейтронный барьер. Первое. Я хочу, чтобы Митсуэ-сан отвечала за фильтр гамма-излучения. Я? Внезапно назначенная на должность, Ханока была изумлена. Ведь она еще даже о деталях эксперимента не слышала. В магии с участием контроля частоты электромагнитных волн... «Я не знаю никого, кто превосходит тебя, Ханока. Ты возьмешься за это?» «Я поняла. Сделаю все возможное!» Тем не менее, Ханока, после того, как услышала от Татсуи «пожалуйста», кивнула в знак согласия. Учитывая ее чувства, это, вероятно, было неизбежно. И «Иссори, сэмпай, пожалуйста, возьми на себя контроль силы кулона». Наверное, они уже обсуждали это, так как Иссори лишь молча кивнул. «Для нейтронного барьера есть ученица первого года, которую я знаю». «Думаю, она позаботится об этом». Когда Изуми услышала заявление от Атсы, у нее дернулось лицо. «Ученица первого года? Она справится?» Вероятно, беспокойство не сумел скрыть даже Цузура. Казалось, он прервал их, не думая. «Да, она обладает гениальным талантом в магии барьера против объектов». «Кто она?» Ее зовут Сакура Эминами. Моя двоюродная сестра». «Ясно». Однако, услышав объяснение Тации, Цузора вздохнул с облегчением и вернулся к первоначальной расслабленной позе. «Тация подумал, что Цузура успокоился слишком легко. Может, обеспокоенность Цузура рассеялась не потому, что она была его двоюродной сестрой. Наверное, у Цузуры появилась уверенность потому, что она была двоюродной сестрой Миюки», — заключил Тация. «Я еще не определился, кого попросить заняться изменением агрегатного состояния вещества. Но с контролем гравитации, думаю, справится моя сестра». Когда Таце это сказал, Миюки, продолжая сидеть, чуть поклонилась. Думаю, такой персонал вполне подойдет. На этот раз Цузура сказал с пониманием: Сейчас в первой старшей школе учеником с сильнейшей магической силой, помимо третий годок, была Миюки. Цузура, разумеется, это знал. Со всем этим единственной нерешенной проблемой остается выбор человека, который будет отвечать за изменение агрегатного состояния вещества. Сказав это, Цузура перевел взгляд на Азусу. Наказусан, сан ты сможешь это сделать?» — спросил он. Однако ответила мутация. «Полагаю, президенту надлежит следить за всем экспериментом». «Ясно. Конечно, это необходимо». Отвергнув собственное предложение, Цусура, похоже, еще раз погрузился в мысли. Но тут подняла руку Изуми. «Ам, может поручить это здание нам?» Это предложение должно было быть чем-то непредвиденным, но не показывая свои мысли, Тация спросил ее в деловом тоне. Ты имеешь в виду Касуми и тебе? Да, мне одной может и не хватит силы, но если мы будем вдвоем, думаю, что мы точно окажемся полезны. Слова Изуми слушали шестеро: Цузура, Азуса и Сори, Миюки, Ханока. Среди них четверо приняли оздочный вид. Вполне понятно, почему Цузура Сенсе это знает, но и не думала, что это знает даже Шиба Сэмпай. Разумеется, Изуми посчитала, что в ней будут сомневаться. Она не думала, что ее примут легко старшеклассник, которого выбрали инженером на турнир девяти школ и представителем на конкурс диссертаций, должен понимать, что значит двум людям отвечать за одну последовательность. А он даже удивленным не выглядел. Не может быть другой причины, кроме как той, что он знает о пределах их силы. Вернемся к этой теме в другой раз. Хотя такой возможности может и не быть. Тацио легко уклонился от пристального взгляда Изуми, посмотрев на модель эксперимента, которая отображалась на настенном экране. Сузура-сенсей... Митсой Усаниса и Ягуса Сан не знают о деталях эксперимента, поэтому я подумывал все объяснить, чтобы подтвердить детали. С Согласием Цузуры, Таце с членами школьного совета перешел к деталям эксперимента. Азуса Исори, и Сори Меюки уже знали содержание, но никто не выглядел заскучавшим. Система звездного реактора с технической точки зрения еще не развита. Однако, если мы обеднем силы и будем работать как команда, то без сомнений сможем достичь успеха в этом эксперименте, затрагивающем одну из трех великих загадок. Наконец он подвел итоги, и звёздный реактор тации превратился в небольшое эффектное выступление.